это было постоянно, поэтому определить время выхода не составляло труда. Но пока ему везло. Ему удавалось обхитрить инквизитора и, выходя в прошлое, консультировать своих брокеров. У советника Боголепова еще вчера заболела нога. Всегда начинала ныть перед сменой погоды.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 Антон, как инквизитор, остался один в своем времени. Не мог вернуться назад, чтобы захватить. Слишком часто там был, и теперь для него эта зона была закрыта. Образовалась временная яма. Осталась последняя попытка. Это два шага. Предел перемещения Власа в прошлое. Именно там есть команда Силантьева. Дело за малым выманить. Но как Ян уже прошел первые испытания. Учитель Силантьев перебрасывал в прошлое сперва на 10 лет, а потом на 50. Задача выжить в новой реалии. Кажется, что просто, но нет денег, одежды, а информация вся устарела, но несмотря на трудности, он справлялся.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 Но его через пару лет сожгут. А вот книга, которую украдет карманник, чтобы перепродать и купить хлеб, переживет века. Параллельно изучал архивы. Силантьев разрешил архивариусу допустить до документов Валю. Хотел, чтобы из Яна и Вали получилась одна команда. Вот и пропадала в библиотеке инквизитора с утра до поздней ночи. У нее оказался наметанный глаз замечала то, что пропускал архивариус, быстро освоила код или, вернее, язык, понятный только инквизиторам, видела его на статуях, на оружиях, даже татуировках, что наносили себе женщины племен Самбуру, что проживали в Кении. Валя быстро осознала важность миссии инквизиторов, познакомилась со странником Гордеевым, Климовским, а позже с Мелиховым, который подарил ей книгу «Бальмонта. Сонеты солнца, меда и луны», выпуска 1917 года. «Понюхай листы. Это первое издание. Еще пахнет краской, можно сказать, из подпечатного станка». «А разве можно оттуда приносить?» «Тихо, никому не говори. Это просто подарок. Читай и наслаждайся прошлым».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 его незаконной деятельностью по оборотам бумаг. Валя разложила перед архивариусом длинную ленту с показателями. Сейчас отклонение от нормы составляет процента. допуск 0,5%, но с учетом тенденции искажения уже через три года эта цифра вырастет до 3,8%. Это катастрофа! А что дальше, заинтересовавшись ее работой, спросил Валентин.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 Но я еще раз проверю». Все последующие дни Валя только и делала, что изменяла показатели влияния Власа. Она даже исключила его существование, будто он не родился, но влияние прошлого на будущее все равно происходило. «Что ты на это скажешь?» Вечером, когда закончился рабочий день, Валя спросила Яна. «Я уже все перепробовала, но результат не так сильно меняется. Ян не был аналитиком. Ему пока было не до того. Он изучал практику перемещения и все же понимал, что суперкомпьютер не мог делать ошибки. Значит, где-то скрыта неучтенная переменная, которая заменяет Власа. Он просматривал жизненный цикл подозреваемого, вот закончил школу.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 Это требование советника Боголепова. Итак, прошу включить экраны, ознакомиться с планом. В комнате, кроме инквизиторов, присутствовал Архивариус и еще два странника, которые будут помогать. План был, может, не самым лучшим, но он должен был сработать. Ян знал, что Влас может перемещаться в прошлое только с четким шагом. Это был плюс на стороне инквизитора. Планировалось обвалить его акции. После Боголепов, что курирует время Власа, сообщит точку, куда направится для перехода в прошлое. Влас обязательно это сделает, иначе его финансовая империя растает как дым. В задачу команды Силантьева входило ждать прихода Малинина Власа. Вроде все просто. Словно Заяц бежит в силки, но он уже побывал в такой ситуации и будет готов. Всем ясные задачи. Операция будет проходить не в нашем времени, а в минус 6.3. Поэтому для перехода в этот отрезок странники Трофимчук, Климовский и Мелехов будут привязаны к своему куратору. А Любавцев и Ян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 Всем вооружейный получить потикан с полным боезапасом и по браслету пеус. А что это? шепотом спросила Валя у Яна. Это пистолет стреляет не пулями, а дротиками. Попав в тело, блокирует нервную систему, и уже странник или инквизитор не может совершить прыжок во времени. Это надо для того, чтобы влас не смог уйти. И тогда можно будет арестовать. Так легко? Увы, нет, услышав разговор, сказал Силантьев. С нами будет группа захвата. Она прибыла из Питера, восемь человек. А также еще одна группа из Калининграда. Друг друга не знают, это подстраховка. У Власа, по оперативным данным, будет четыре человека из охраны. Но все может измениться. Поэтому нам, во что бы то ни стало, надо его арестовать. Второй попытки уже не будет. Все свободны. «Валя, идем в костюмерную. Тебе надо подобрать одежду врача», — сказал Трофимчук. Кабинет опустил, остался Ян и Силантьев. «Все будет хорошо. Ты помнишь свою задачу?» — спросил инквизитор. «Да?» «Ты будешь один, никто не прикроет». «Почему я?» – поинтересовался Ян у своего учителя. Валя показала расчеты операции. «Как ни крути, мы всегда проигрывали, и Влас от нас уходил. Помнишь, ты сделал свое предположение? Думаю, так оно и будет. А почему ты?»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 Ян волновался. Он впервые принимал участие в операции по аресту странника. Не был подготовлен к такой задаче, всего пару раз сходил в клуб, где его как могли поднатаскали для ближнего боя и провели пару уроков стрельбы. Но сейчас, как казалось, ему все забыл. От волнения пальцы не слушались, а сердце стучало, словно пробежал сто ты готов. В кабинет вошел Силантия в форме сотрудника ДПС и плотно закрыл за собой дверь. «Да», – дрожащим голосом ответил Ян. Вся будет хорошо, ведь ты это уже знаешь». «Да, знаю», – и немного подумав, добавил. «Уже знаю».